Глава 9. Низы империи Демон с девушкой покидали библиотеку, нагруженные приличным количеством фолиантов. В основном они касались вопросов по истории и теории магии. Книги по стихиям в подборке отсутствовали. Выдавать такую литературу ученикам должны после нескольких месяцев начальной подготовки или по распоряжению куратора по курсу выбранной стихии». Саш по этому вопросу не переживал. Его многоножки должны заняться работой ночью, а со временем он получит нужную информацию. Пока они стисы ждали Линса у фонтана, мимо пробегало много новичков, но, видя значки учеников, отсутствующие у большинства поступивших, приставать к непонятной парочке в одежде, больше подходящей для слуг, народ побаивался. Демон с интересом рассматривал проходящих мимо людей. Чем менее богато выглядел наряд, тем большими магическими возможностями они обладали. Вывод напрашивался однозначный. Последний набор в школу выгреб из столицы и окрестностей часть детей знати, обладающие хоть какими-то магическими способностями. Скорее всего, тех, кто имел более высокий потенциал развития, пристроили в школы, контролируемые кругами, приближенными к Императору, а остальных разбросали куда попало. В это престижное заведение попали лишь одаренные, имеющие возможность оплатить обучение. Как уже узнал Саш, цена подготовки здесь кусалась. Правда, существовал и бесплатный набор воспитанников, но только с приличным магическим потенциалом. Такие выпускники в дальнейшем отрабатывали учения, принося школе неплохой дополнительный доход. Пару раз недалеко от фонтана проходил Сорио Стейт, глава школы, беседуя с каким-то представительным мужчиной. Совсем близко они не подходили. Сориус лишь издалека кивнул Сашу, узнав его. Его собеседник относился к военному ведомству, точнее к его руководству, на что указывал включенный маскирующий амулет, скрывающий магические возможности носителя. Такой амулет имелся и у Линса, когда тот находился в пограничном легионе. Ожидание возвращения Линса затягивалось, но наконец-то и он появился тоже с приличной стопкой книг. «Извините, виновато пробормотал маг. После библиотеки меня задержали знакомые. Рейси, Саш ее уже знает, и ее муж, старший мастер школы и преподаватель, а заодно и мастер маг земли и огня первого уровня. Это он делал ваши значки учеников. Из-за того, что вовремя женился на племяннице главы школы и сразу пристроился преподавателем, немного обогнал меня в подготовке, паршивец. Судя по твоему виноватому виду, это не все». рассматривая мнущегося мага, предположил Саш. «Да знают они меня почти как себя. Сдружились мы во время учебы, поэтому и раскрутили меня на учебник по стихии земли». Макс сгрузил свои книги рядом с такими же стопками подопечных и присел на край фонтана. Для пробы описал я друзьям возможности нового обучающего амулета. «Это даже хорошо, реклама будет», — довольно кивнул Саш. «О каком учебнике идет речь?» Тут же встрепенулась Тиса, выйдя из очередного сеанса общения с Искином. Все, что касалось магии, ее интересовало в первую очередь, конечно, после Линса. «О твоем!» — улыбнулся Саш, взглянув на девушку. «Точнее, о моем, но делать будешь ты их скоро пачками». Вопрос замер на губах девушки, поскольку Саш скинул ей через Искина проект Амулета. На некоторое время Тиса выпала из разговора, углубившись в изучение полученных данных. «Что с ней?» Кивнул Линс на замершую ученицу. «У нас с ней почти мысленный обмен», — не стал скрывать Саш. И подавился воздухом маг. «К «Какой? Мысленный! А ты думал, она лишь аналог заклинания иллюзий получила?» Постучал Саш мага по спине, выбивая из легких застрявший воздух. «Вы меня с вашей новой магией на тот свет спроводите раньше, чем я рассчитывал там появиться», — пробормотал Линс, озадаченно поглядывая на отрешенную девушку. «Думаю, проблем с учебником по стихии Земли у нас не будет», — обрадовал Саш Мага. «Технология создания обучающих амулетов универсальная, поэтому без разницы, на какую тему будет книга. До завтра я разберусь с заклинанием контроля. Тогда у обучающего появится обратная связь с книгой. Ошибиться в создании заклинания в этом случае просто не получится. Следующий шаг построения не появится, пока ученик не выполнит правильно предыдущий. Как это «до завтра разберешься»?» встрепенулся линз, когда до него дошел полный смысл высказывания Саша. «Откуда ты его возьмешь?» «Ты обеспечишь», — Саш с ухмылкой посмотрел в глаза мага. «Но откуда я его возьму? Я лишь знаю, что оно существует, но никогда его не изучал», — недоумевал маг. «Но оно же наверняка есть в книгах для преподавателей», — продолжал издеваться над собеседником Саш. «В этих его может и не быть», — маг оценивающе посмотрел на стопку полученных в библиотеке книг. «В этих нет, так мы заглянем в другие. Ты теперь сообщник преступления!» Демон покровительственно похлопал собеседника по плечу. «Какого преступления?» — широко открыл глаза глазомак. «Видишь ли, дорогой учитель, ты кое-что пронес в библиотеку. Для простоты понимания назовем посылки големами. Они за ночь просмотрят некоторое количество литературы. Предполагаю, что книги, нужные преподавателям, будут стоять на ближайших полках. С них-то мы и начнем». С довольной ухмылкой пояснил Саш. — С тобой не соскучишься! — с удивлением покачал головой Линз. — Поскольку защита библиотеки не подала сигнал тревоги, твои создания она не обнаружила. Еще не начал учебу, а уже нарушаешь школьные правила. Я так понимаю, в ученический отдел големов ты тоже запустил. — Правильно понимаешь! — кивнул Саш, совсем не страдая раскаянием. Так, ну-ка пошли отсюда, пока ты еще что-нибудь не нарушил из запретов. — пробормотал Линз, забирая свои книги. «Поняла, я смогу это сделать!» — радостно воскликнула Тиса, выйдя из транса. «Я и не сомневался!» — проворчал Линз, глядя на парочку подопечных. «Саш еще ни разу не ошибся ни в выводах, ни в действиях. Поднялись и двинулись за мной, пока вы тут всю школу не разгромили!» После ужина Саш решил заняться изучением книг, сканируемых биороботами. Поскольку дом находился рядом со школой, полевая связь была устойчивой. Едва он приступил к обработке, его потревожил Вепсин, неожиданно рано вернувшийся с ночной охоты. «Вепсин, возможно, у нас проблема». «Саш, ты-то откуда знаешь?» «Вепсин, тебе придется пройтись со мной. Без твоего присутствия я почему-то плохо понимаю мысли людей. Разобрал лишь то, что на дом готовится нападение. Нужно проверить». «Саш, странно. Вроде пока ни с кем не ссорились. Хотя, меня кое-кто предупреждал по поводу одного молодого аристократа. М -м -м. Идем, посмотрим». Саш передал управление биороботами и скину Тисы. Даже если девушка будет спать, тому сон не нужен. Он будет непрерывно получать данные и управлять сканированием книг. Основные слова для поиска Саш задал. Вев повел демона через сад, где имелся задний выход из поместья на другую улицу. Как доложил разведчик, там имелся всего один наблюдатель противника, и частенько тот отвлекался. Контролируя поверхностные мысли человека, Вев мог провести демона так, чтобы наблюдатель не заметил. Выбравшись из усадьбы, демон вернулся к основному входу в дом. На углу улицы под деревом обнаружилась парочка соглядатаев весьма затертого вида, принадлежавших самым низам общества. На краю города таких людей полно, так что идентифицировать их как наблюдателей практически невозможно. Лишь Веб с его ментальным сканером способен определить цель слежения. В широком горном ущелье, где располагалась столица, темнело быстро. Судя по мыслям людей, скоро должны подойти ночные сменщики. Они не заставили себя долго ждать. Работа у бандитов была налажена четко. Освободившись, наблюдатели направились к центру города на доклад. Незаметной тенью, скользя по краю улицы, Саш последовал за ними. Спустившиеся ночи мимикрирующая трансформация биоскафандра позволяли не отпускать далеко от себя преследуемых людей. Информация Вепа подтвердилась. Бандиты собирались хорошо поживиться, напав на дом мага. Главарь выдал наблюдателю приличный аванс из денег, уже полученных от заказчика. Бандиты привели преследователей к небольшому магазину в зажиточной части города. По условному стуку в дверь их впустили внутрь. Саш направился следом, повторив комбинацию. Убирать охрану не пришлось. Парочка внушительных по габаритам Громил даже не посмотрела, кого пропускает. И вполне устроило, что клиент знает условный стук, выбранный в качестве пароля на этот день. Вепс, читав мысли охраны, предупредил Саша, что это всего лишь первая ступень защиты логова бандитов. Как оказалось, в небольшом коридоре за дверью располагался вход в подземелье. Наблюдатели уже скрылись в подземном лабиринте, но демон не расстраивался – Его вел по следу их запах. Проходов под землю обнаружилось великое множество. Как догадался Саш, в основном они остались от добычи камня при строительстве города. Скорее всего, скрытых выходов на поверхность имелось великое множество, поскольку в лабиринте чувствовался свежий воздух. Звука шагов демона в коридоре не слышалось. Биоскафандр отрастил на подошвах мягкие подушечки, уменьшающие шум до минимума. Следуя по запаху за наблюдателями, через некоторое время демон добрался до второго поста. Здесь охрана оказалась намного серьезнее. Запах новых людей задолго до подхода к ним сообщил демону об опасности. Ответвление подземного лабиринта, куда привел Саша след, походил на тупиковый коридор. Но это оказалось не так. В конце прохода располагалась хорошо замаскированная дверь. Мало того, с середины коридора пол устилал слой веток. Пройти этот кусок пути без треска сухих веток под ногами практически невозможно. Но и это еще не все. В начале прохода находилась еще одна замаскированная дверь, ведущая в специальную комнату охраны. В этом помещении дежурили четыре боевика, причем один из них маг. При тревоге эта группа должна перекрыть коридор, чтобы человек, проникший сюда без спроса, не смог убежать. Обнаружить ловушку для демона с его сканерами труда не составило. Засаду Саш трогать не стал. Она ему не мешала. Шумный пол он обошел по потолку. Скафандр отрастил обычные присоски, позволяющие без проблем путешествовать по любой прочной поверхности. Ультразвуковой сканер показал схему запорного механизма, так что дверь вскрылась без проблем. Замок сработал практически бесшумно. Занятая разговором парочка привратников даже не обратила внимания на узкую щель в проеме. Дальше все получилось просто. Тонкую нить лианы люди тоже не заметили. Маленький укол, и охранники отправились в царство сна. Саш понимал, что по проходу могут еще пройти люди, поэтому спрятал спящие тела в большой сундук, обнаруженный в углу помещения. Возможно, туда при надобности складывали оружие посетителей. Устроив привратников отдыхать и не забыв подложить под крышку сундука нож одного из них, чтобы те случайно не задохнулись, демон отправился дальше. Пока осложнять отношения с местными преступными кланами Саш не хотел. Возможно, удастся договориться. Через полсотни шагов с виду разветвленного подземного комплекса пещер он добрался до новой, теперь уже не замаскированной двери. Лабиринт имел множество ответвлений, но, судя по ультразвуковому сканированию, проходы были небольшой длины и заканчивались тупиками. Веб предупредил Саше, что дальше сидит адепт. Да и демон понимал, третья ступень защиты должна быть магической. Куча заклинаний на двери лишь подтверждали это предположение. Простые заклинания не могли остановить демона, но без шума проникнуть внутрь было затруднительно, маг не спал. Помог Вепсин. Вепсин. Одаренный низкого уровня, к тому же со слабой волей. Могу мысленно оглушить его на короткое время. Расстояние позволяет. Саш, действуй. Вепсин. Готово. Несколькими заклинаниями-шпильками Саш блокировал защитные контуры двери, а обычный замок у нее и так отсутствовал. Комнатка оказалась небольшой. Мак безвольно раскинулся в кресле возле прохода. Вепсин. Еще полсотни ударов сердца, и он начнется. надо спешить. Саш, какие последние мысли ты выловил у него? Вепсин. Слишком их много, но там что-то мелькало про амулеты и маски. Саш осмотрел комнату. Интуиция его не обманула. Рядом с креслом охранника находились два небольших ящика. В одном лежали лицевые маски, а в другом простенькие амулеты для скрытия ауры. Не такие мощные, как у пограничников, но также искажающие ауру, чтобы ее образ нельзя было использовать при поиске человека. Нацепив на себя маску и надев амулет, Саш глянул в зеркало на стене. Для чего оно использовалось в этой комнате, он не понял, но на зеркале демон заметил в астрале обрывки каких-то заклинаний. Маска, конечно, слегка изменяла внешность, но не настолько, чтобы наблюдатели не могли его узнать по одежде и телосложению. И Саша. Интуиция опять права. Требуется более серьезная маскировка. Отражение в зеркале кардинально поменяло содержание. Рост увеличился, ширина плеч вообще выросла раза в два. Из отражения на Саша глядел убитый им разбойник, брат смотрителя канатки. Билл скафандр под управлением эскина, полностью имитировал его рожу и одежду. «Красавец!» – пробормотал Саш, поворачиваясь и оглядывая себя со всех сторон. «И, Саш, есть вероятность того, что этого человека здесь знают. Бандит некоторое время жил в городе». Судя по тому, что в списках на розыск он не значился, разжил с братом открыто, в столице преступлений за ним официально не числится. Мог, конечно, здесь с кем-нибудь поссориться, но время прошло, и этот человек вполне способен решиться на возвращение. Думаю, выступать в роли известного типа из преступной среды лучше, чем играть новичка. Саш, неплохой ход. В крайнем случае от нас не будут ожидать магических действий. Лианы биоскафандра тут же имитировали ауру разбойника. Хотя она и расплывалась под воздействием амулета, но для магов, хорошо знакомых с этим человеком, должна быть достаточно узнаваемой. Время отключения охранника заканчивалось. Убрав магические блокировки заклинаний на входной двери, Саш шагнул в следующую. За ней обнаружился небольшой слабо освещенный зал, наполовину заполненный людьми в масках. Присутствовало человек сорок. Саш догадался, что входа в зал много, поскольку обнаружил среди стоявших разбойников запахи лишь нескольких человек, шедших тем же путем. Похоже, незваный гость пришел одним из последних. Все люди, тихо переговариваясь между собой, кого-то ждали. Этот кто-то не заставил себя долго ждать. Свет от магических ламп вспыхнул ярче и разогнал сумрак. У дальней стены возник высокий помост с троном. На нем величественно восседал в золотой маске вождь разбойников Рядом с массивным креслом выстроилась четверка охраны Два мага и пара мечников Амулеты не давали рассмотреть ауру адептов для определения их силы Но демону это и не нужно Астрал четко показывал, что маги не выше второго уровня С мечниками сложнее, через Астрал их уровень определить трудно Главарь поднял руку, разговоры в зале затихли «Я собрал вас, чтобы сообщить приятную новость. Завтра у нас будет хорошее дело. Не могу гарантировать, что все стоящие здесь выживут, но остальные получат неплохие деньги. Новички, пришедшие по приглашению, обретут после работы постоянный статус в моей зоне». Вождь внимательно осмотрел замерших слушателей. Его взгляд на несколько мгновений задержался на внушительной фигуре Саши. Маг, стоящий рядом с креслом вождя, заметив этот взгляд, наклонился на духом босса и прошептал «Это кость, тот еще отморозок». «Он обитал в зоне синего, но перед известными вам событиями покинул столицу и три года не появлялся». «Значит, бывший твой соратник?» — усмехнулся вождь. «Мясник, ему прирезать человека расплюнуть», — недовольно пробурчал маг. Но головой интуиция не обделен. Он предупреждал синего, что не надо связываться с чужой империей. Вождь не послушал, и вот результат. Синего нет, а кость спокойно вернулся в столицу. Насколько помню, после ссоры с главарем зоны он увел за собой всю свою банду. Синий тогда сильно обиделся на бывшего помощника. Хочу сразу предупредить, он стал опаснее, чем раньше. Веет от него какой-то потусторонней жутью. — В нашем обществе нужный человек. Довольно кивнул главарь. Обращаясь к залу, он продолжил. Недавно к нам обратился представитель знатного рода. Заказ получен на личного ученика одного из магов. Что-то аристократ с ним не поделил. Нам заплатили кругленькую сумму, чтобы больше не слышать об этом человеке. Но дело не только в этом. Обнаружилось другое. Маг с учеником нашли какие-то сокровища. Ценности эти находятся в доме. Обнаружить, где они хранятся, не удалось. По полученным сведениям, сумма достаточно велика, чтобы игнорировать известные риски. — А что скажет стража? — раздался голос из толпы. — У мага со стражей нет договора на защиту. То ли он не успел его заключить, то ли считает себя достаточно сильным, чтобы обеспечить охрану собственного дома самостоятельно. Спокойно отреагировал вождь. — Так в чем проблема? — высказал недоумение голос из толпы. — Проблема как раз в магии его ученике. С превосходством поглядывая на подчиненных, усмехнулся вождь. Перед толпой возникла, хотя и не очень качественная, но достаточная для просмотра иллюзия, изображающая Линса и Саша. «Судя по внешнему виду, парни серьезные», — раздался комментарий из толпы. «Не только по виду», — согласно кивнул вождь. «Маг то ли огня, то ли воздуха седьмого уровня, пограничник, приглашенный преподавать в одну из престижных школ, по определению не может быть слабым врагом. Да и парнишка-ученик, тот еще противник, мечник шестого уровня». «Так что прогулка обещает быть достаточно кровавой!» «Что-то боязно связываться с такими монстрами!» Неуверенный голос в рядах выразил сомнение многих разбойников. «Ага! Уже штаны обмочили! Это вам не монеты у пьяных по карманам собирать!» Вождь насмешливо обвел взглядом смущенное воинство. «Не бздите! Для мага у нас есть артефакт древних купол безмолвия!» «А мечник долго против стрелков и метателей не продержится!» Человек 10 неудачников мы, конечно, потеряем, но трофеи обещают быть достаточно велики, чтобы компенсировать это неудобство. «А что скажет школа магии на факт покушения на преподавателя?» Не унимался неуверенный голос. Ха, да мало ли у нас в городе разборок с участием магов происходит. Насколько мне сообщили, забывшим бывшим пограничником никто не стоит. Он сам по себе приезжий с южных земель. Знакомых в столицу мало, имперские следователи сильно копать не будут». Купол безмолвия редко применяют даже в разборках магов, а тут всего лишь какой-то пришлый адепт. Легко подумать, что он перешел дорогу кому-то сильному и злопамятному. Нет, глубоко копать законники не будут. Как детям пояснил ситуацию вождь присутствующим. «Откуда у нас артефакт?» — поинтересовался кто-то из зала. «Да тот же аристократ, что делал заказ и предоставил во временное пользование. Так что если что и вскроется, то мы ни при чем». Это знать между собой разбирается, наняв первых попавшихся неудачников из низов. С превосходством поглядывая на подчиненных, объяснил вождь. Одобрительный шум и довольные возгласы достаточно хорошо показывали настроение толпы. Напоследок главарь пригласил новеньких на личное собеседование. В число новичков за вождем и охраной пошел и ИСАЖ. Веб в это время, прячась, крался следом в темноте коридора. За время разговора Веб подслушал много интересных мыслей в голове вождя, оттранслировав их Сашу. Демон собирался попытаться решить задачу с грабителями с выгодой для себя. Идти пришлось недалеко. За коротким коридором находилось небольшое помещение с таким же троном, как и в зале. Новичков оказалось всего семеро. Вождь коротко расспросил, кто что умеет, и быстро отпустил шестерых. С Сашем он собирался поговорить более подробно. Итак, Кость, какие дороги опять привели тебя в столицу? Внимательно глядя на массивную фигуру стоящего напротив собеседника, застывшего неподвижной глыбой, поинтересовался главарь. От замершего субъекта на него веяло неприятным холодком. Маги охраны тоже переминались с ноги на ногу. Особенно было не по себе адепту, знавшему Кость раньше. От вроде бы знакомого человека тянуло просто ледяным ветром. Учитывая прошлое, хозяин послал предупредить, чтобы мага с учениками не трогали. Безразлично глядя на вождя разбойников, спокойно ответил Саш. — А то что будет? — усмешка проскользнула в голосе человека в золотой маске. — Ничего, — пожал плечами Саш. — Ничего не будет и никого не будет. Вождь на мгновение заметила лишь легкую дымку вокруг фигуры собеседника, а охрана уже безвольными куклами осела на землю. Разбойник лихорадочно активировал амулеты защиты, но они почему-то не действовали. За время опроса новенький демон хорошо подготовился к предстоящему разговору. Тонкие лианы подобрались к охране и к самому главарю. Оставалось дать команду, и люди в комнате уснут. А при желании на то демона – и вечным сном. Убивать охрану Саш не собирался и применил усыпляющий яд. С главарем еще предстоял разговор – поэтому демон, используя Лиану как магический канал, просто скачал себе энергию активированных амулетов защиты. Без нее изделия магов не работали. «Думаешь, надел маску и амулет маскировки ауры, и уже никто тебя не узнает?» Кривая улыбка исказила маску кости. Демон знал, что спрашивать. Ответ его не интересовал. «При прямом вопросе Вепсин отлично считает поверхностные мысли этого человека». «Вепсин. Его зовут Марантор, крупный торговец при дворе императора. До сегодняшнего дня был уверен, что этого достаточно», — стал успокаиваться собеседник. «С плохой выдержкой руководить разбойничьим сбродом ни у кого не получалось, а место главаря он занимал уже долго. Раз его пока не убили, то сохраняется большая вероятность безболезненного решения вопроса. Главное — вовремя договориться». Кроме того, бандит заметил, что охрана дышит, а значит всего лишь отключена, но не убита. Итак, Марантор, я повторяю предупреждение. Не надо трогать мага с учениками. Фигура Саша даже не пошевелилась, застыв темной глыбой посредине комнаты. Лучше называй меня «Золотой». Иногда и стены имеют уши. Скривившись, как будто глотнув кислого, пробормотал Маран. Знание противником его истинного имени сильно огорчило вождя. «Зона взяла оплату и должна выполнить задание, иначе кто потом с нами будет разговаривать?» «Об этом мой господин уже подумал», — продолжил давить на него Саш. «Завтра притащите с собой два десятка свеженьких покойников и разыграете неудачный шторм». Вепсин. Артефакт купола безмолвия уже в доме. Его занесла пара подкупленных строителей. Активирует его по команде один из продажных слов Саш поднял руку и остановил пытающегося что-то сказать Марна. Про артефакт в доме и подкупленных людей нам известно. К владельцу древнее изделие не вернется. Насколько знаю, за его использование полагаются как минимум каторжные работы. Это в случае, если найдутся хорошо знакомые судьи. Чтобы такого не случилось, об артефакте мы позаботимся, а вы о нем забудете. Советую подобрать трупы так, чтобы их легко можно было связать с заказчиком. «Задание принял подчиненный без вашего ведома, так что подготовьте еще десяток трупов в одном из ваших особняков, недалеко от дома мага». Сухо роняя фразы, продолжал инструктаж Саш. «Вепсин, есть подходящая лавка скупщика в начале улицы». «Лучше использовать лавку скупщика», — не снижая темпа, продолжал Саш. «Поскольку ошибку сделал ваш подчиненный, отвечать за нее все равно вам, так что возвратите заказчику тройную величину оплаты». Естественно, про артефакт вы ничего не слышали. Про денежки сообщите главе другой зоны. Надеюсь, связь между зонами существует. Его заинтересует приличная сумма. Убивать клиента не обязательно, даже нежелательно. Зачем вам серьезные проблемы с аристократией? Хотя, хорошенько отделать гада не помешает. В следующий раз не будет искать помощи у преступного мира. Я же говорил своим людям в зале об артефакте. Подавленно вставил реплику в монолог Саша-разбойник. «Надеюсь, вы сможете внушить им мысль, что при неудачном штурме, а он в любом случае будет неудачным, договоримся мы или нет, обнаружение стражей действующего артефакта древних приведет к уничтожению всей вашей шайки или зоны, как вы ее называете». Краем губ усмехнулся Саш. «В дальнейшем будете выполнять мелкие поручения моего господина. Вас он сильно напрягать не станет. У него имеется достаточно ресурсов, чтобы обходиться без помощи преступников». По-хорошему, вас всех надо пустить под нож при штурме дома, а потом зачистить всю вашу зону. Но ведь на свободное место скоро придут другие, так что хозяин решил, что контролировать вас выгоднее, чем бесконечно разбираться с новыми идиотами, невнявшими любезным предложением. Судя по переданным вепам мыслям разбойника, речь Саша того впечатлила: слишком много пресловутый хозяин Кости знал о золотой зоне и самом вожде. «А почему не привязали всех в зале, когда я толкал речь?» Почесав ухо, пробормотал Маран, бросив косой взгляд на лежащие тела собственных охранников. «Господин справедлив, вы еще не совершили ошибки!» С пафосом уверенного человека произнес Саш. «Я так понимаю, выбора у меня нет», — кисло улыбнулся Маран. «Не переживайте, я давно служу хозяину, друзей подчиненных он не обижает». Советую более подробно поинтересоваться его учеником, на которого вы получили заказ. А если один одаренный вместе с тремя пограничниками сначала разбирается с пиратами, а потом с легионом чужой империи, значит, либо он адепт бога смерти, либо у него за спиной стоит кто-то достаточно мощный для таких подвигов. И потом, кто вам сказал, что сокровища Макс учеником нашли? Под конец, сбросив с лица каменное выражение, подмигнул разбойник Усаж. «Эк!» — только и смог протянуть Марон. В словах собеседника проглядывал определенный смысл, которого так не хватало в донесениях информаторов. «Они, — Саш кивнул на охранников Марона, сейчас очнутся, а мне пора. По этому знаку вы поймете, что это посланец от хозяина». Саш быстро вырастил из мельчайших нитей лиан небольшой деревянный кружочек со спрятанной на поверхности голограммой крылатого дракона, держащего в руках пару мечей. Получился маленький амулет с заклинанием слабого лазера и объемной картинкой. Нажав на изображение, Саш активировал заклинание. Над монеткой возникла сама голограмма. Бросив включенный амулет в руки Марана, Саш покинул комнату. С покиданием катакомб проблем не возникло. Ни маг, ни охрана не задерживали людей, выходящих из секретных помещений. «Чужие туда попасть не могли!» Маран озадаченно смотрел на полученный предмет. В таком задумчивом состоянии его и обнаружила пришедшая в себя охрана. «Что случилось?» Поднимая с пола, пробормотал маг, знавший кость. «Нас купили с потрохами, и, возможно, это к лучшему. Могли бы скормить червям», — проворчал Маран. «Охрана — единственное доверенное лицо, знавшее, кто он на самом деле». «А это что?» — кивнул Мак на кругляш в руке хозяина. «Это то, за что нас купили», — совсем невесело весело усмехнул Самаран. «Сам скажи, что это такое». Он передал амулет магу. «Странно, никогда ничего подобного не видел. Магии почти не чувствуется, но работает как мощная зрительная иллюзия. Не каждый адепт способен на такое. Да и энергии на визуализацию здесь совсем нет. Как она вообще может работать?» С недоумением уставился на хозяина маг. Второй маг даже не стал рассматривать амулет. У него опыта и сил значительно меньше, и ничего сверх того, что сказал его старший товарищ, он добавить не мог. «А как он вас чисто вырубил? Просто заглядение. Вот вы стоите, и вот уже лежите. Тоже, наверное, какой-то амулет применил. Считайте этот день вторым нашим общим днем рождения. Если бы я с ним не договорился, боюсь, нас бы уже никто больше не увидел», — почесал затылок Маран. «Да, вело от Кости чем-то опасным», — пробормотал мак и добавил. «Легко мог нас прирезать. Угрызения совести и раньше были чужды этому человеку». «Знал, господин, кого посылать», — вздохнул Маран. Он рассказал подчиненным план, разработанный таинственным хозяином на следующий день. У Марана даже тени сомнения не возникло по поводу его исполнения. Мага, знающего практически все о нем самом и его золотой зоне, не стоило игнорировать. Тем более, что хозяин, раздающий друзьям огромные сокровища, а Макс учеником явно ходили у него в друзьях, заслуживает не только уважения, но и подчинения. Да и врожденная интуиция Марана подсказывала ему, что, решив подчиняться неизвестному хозяину, он не прогадал. Вернулся в свою комнату Саш уже далеко за полночь. Веп отправился на обычную ночную охоту. По пути домой Демон основательно почистил подземелье от мелкой живности, устроив сафари для Лиан Биоскафандра. Отращивание второго скафандра требует большого количества биоресурсов. Саш и так вызвал у прислуги недоумения, поглощая на завтрак, обед и ужин невероятное количество пищи. Ему не хотелось, чтобы лишние люди об этом узнали, тем более в свете информации о продажном слуге. Утром после завтрака Саш рассказал Линсу Тиси и ее отцу о предполагаемом ночном нападении. Маг не стал при всех интересоваться, откуда об этом известно Сашу, но по его многозначительному взгляду демон догадался, что вопросы последуют. Информация об артефакте привела линца в возбуждение. Такие все еще работающие вещички, оставшиеся с древних времен, ценились очень высоко. Повторить их теперешние адепты не могли, как ни старались. Император скупал обнаруженные артефакты древних, а самые опасные были вообще запрещены для использования. Именно к таким относился Купол безмолвия. В зоне действия артефакта не работали заклинания. Вев с утра не стал впадать в спячку, а прислушался к мыслям слуг, приходящих на работу. Выявить продавшегося слугу для Вепа не составило труда. Тот только и думал о непонятном ящике, спрятанном среди строительных материалов для ремонта дома. Что за амулет такой громоздкий ему не сказали, объяснили лишь, как его включать. На магическую бомбу сундук не походил, те имели гораздо меньший размер. По отзывам Преста, слуга хорошо выполнял свои функции, поэтому его решили не трогать. Известный канал утечки можно использовать для дезинформации противника в будущем. Опрос строителей выявил парочку людей, доставивших сундук в сад. Их использовали в темные родственники, связанные с криминалом, и за приличную оплату попросили на время спрятать украденные в вещички. Учитывая небольшой доход строителей за обычные немагические работы по ремонту дома, простым людям трудно пройти мимо дополнительного заработка. После обсуждения планов на день и последующую ночь, Алинс побежал в библиотеку искать более подробное описание артефакта. Саш уединился с Тиса в ее комнате. Биоскафандр для нее эскин уже вырастил. Осталось научить девушку им пользоваться. Информацию по управлению и Саш загрузил скину девушки, Но возможностей у биоскафандра имелось вполне достаточно, чтобы обучение правильному использованию затянулось на пару часов». Восторг девушки по моделированию нарядов не передавался словами. Гардероб людей звездных миров на много порядков превышал доступные здесь модели одежды. Большую часть времени занял подбор костюмов для бала учеников. Как бы ни хотелось Иса выглядеть как королева, пришлось умерить аппетиты. Выбор пал на одну из моделей, более-менее похожую на одежду этого мира». Украшение Саш подобрал под платье ученицы из своего запаса, как и обещал Линсу. Ожерелье жерелье у Тисы, переданное Сашем по плату за дневники, уже имелось. Совместными усилиями подобрали крупную брошь в пару к украшению и несколько небольших колец с бриллиантами. На девушке оказалось целое состояние. Результат, отразившийся в зеркале, показал красивую, молодую и состоятельную аристократку. Не каждая девушка из высшего общества может позволить себе такие наряды. А радость Тисы по поводу очередного подарка Саша словами не передавалась. Девушка обошлась поцелуями. Правда, потом официально извинилась через Саша перед его женой. Ирисана вполне понимала девушку, сама после получения биоскафандра чувствовала такой же восторг. Остальное время до возвращения Линса заняло обучение Тисы производству книг. Заклинания хотя и выглядели просто, но имели много скрытых особенностей, связывающих их в единое целое. Даже лазерный излучатель Саш сделал не на основе чистой магии, а с использованием маленького рубина, предварительно очищенного заклинанием из стихии Земли. За нужными рубинами Тиса послала отца к знакомому ювелиру. Пресс заверил Саше, что этих небольших осколков он видел у приятеля на столе достаточно много. Управляющий оказался прав, принеся через некоторое время небольшой мешочек таких крупинок, обмененных у ювелира на один из перстней из запаса Саши. У Рубинов оказалось чуть больше сотни. На первое время тиси для производства вполне достаточно, а потом осколки можно будет покупать за деньги. Под наблюдением Саши и собственного эскина девушка сделала десяток амулетов для учеников низшего уровня по различным стихиям. Заклинание контроля за построением магических контуров нашлось в книгах, скопированных биороботами ночью в библиотеке. Так что учебник получился с возможностью самообучения. Ограничивал скорость производства книжных амулетов лишь небольшой запас магической энергии девушки. Организм Тисы только начал перестройку, накопитель пока не сформировался. Сил девушки как раз хватило на десяток амулетов, несмотря даже на то, что заклинания использовались с минимальным потреблением энергии. По этому поводу Тиса уже не страдала. Раз Саш сказал, что сила появится, значит нужно всего лишь подождать этого момента. Кроме того, 10 невиданных амулетов в день – очень неплохой результат для слабосильной ученицы. Алинс появился к вечеру. Он с большим трудом нашел подробное описание купола безмолвия в одной из исторических книг по магии. Вообще, литература о древних заклинаниях даже в преподавательской библиотеке оказалось очень мало. Даже чтобы найти такие сведения Алинсу, пришлось пересмотреть кучу фолиантов. Описание полностью сошлось с тем ящиком, что припрятали строители. В прошлом такие артефакты использовали, чтобы нейтрализовать мага, и могли запускаться обычным человеком. Экспериментировать с изделием древних пока не стали. Его действия днем могли обнаружить маги городской стражи, а Сашу не хотелось отдавать кому-то этот артефакт, пока он не разберется с его устройством. Вечером после ужина Прест отпустил слуг по домам, а сам с женой и Тисой спрятались в подвале. Саш с Линсом ожидали прихода бандитов. Сигналом к выступлению служило включение артефакта. Демон не боялся предательства главы разбойников Золотой Зоны. В случае такого варианта развития событий ему всего лишь придется уничтожить эту зону вместе с ее предводителем. Маран не обманул. После включения артефакта со всех сторон к дому кинулись разбойники, нагруженные кучей трупов. Глава золотых подобрал хорошего специалиста-боевика. Тот указывал бандитам, где и каким образом пристроить очередное мертвое тело, чтобы картина боя выглядела правдоподобно. Хотя бандиты вначале и побаивались открыто наблюдающих за их действиями хозяев дома, но, в их безразличия, закончили работу в короткий срок. Чуть больше двух десятков живописно разложенных мертвецов достоверно изображали неудачный шторм. Саш в это время лихорадочно разбирался с работой артефакта. Магических заклинаний древние адепты в него запихали достаточно, чтобы теперешний адепт не смог разобраться в работе устройства. Не будь у Саши и скина, он бы тоже ничего не понял. Артефакт создавал специфическое поле, разрывающее связь между заклинанием и энергией, его наполняющей. Своеобразный выключатель, только не в одном проводе, а в куске пространства. Энергия просто не передавалась. Мак как бы создавал заклинание, но запустить его не мог, поскольку не в состоянии заполнить силой стихии. Сложность самого артефакта состояла в дополнительных заклинаниях, защищавших контуры артефакта от собственного блокирующего воздействия. Создать самостоятельно нечто подобное демон был не способен, а повторить именно такую конструкцию теперь мог легко. Бандиты, закончив построение декорации будущего спектакля, быстро покинули место действия, имитировав беспорядочное, позорное отступление. На небольшом расстоянии за ними последовали Лин с Сашем. Убегающие разбойники привели их к маленькой торговой лавке на улице неподалеку. Выбитые стекла и сорванные двери достоверно рассказывали о возможном штурме. Внутри помещений и на спуске в подвал живописно пристроились полтора десятка мертвецов. Взломанный секретный ход в подземелье вел к огромному завалу, где хорошо поработал маг земли, перемешав грунт на приличном расстоянии, как бы прикрывая отход подельников после неудавшегося нападения. Линсу оставалось вызвать стражу и рассказать о своих подвигах, что он и сделал. Остаток ночи, и все утро дом Линса гудел от всевозможных гостей. Сначала место преступления обследовала обычная стража. К утру они вызвали поддержку из магов. Картина не противоречила словам владельца дома. Следователи с уважением поглядывали на нового преподавателя школы магии. Уложить такое количество нападавших, прикрытых всевозможными защитными амулетами, под силу не каждому адепту. На амулеты глава золотой зоны не поскупился. Негласные переговоры стражников с представителями Золотого Разбойного Сообщества выявили самостоятельные действия небольшой новой банды, только вошедшей в неформальную организацию преступников. Остатки уже разгромленной магом банды в виде нескольких трупов выдали сами разбойники Золотой Зоны, чтобы урегулировать острый вопрос со стражей. Неудачники должны отвечать за всех. Линсу бандиты прислали как бы официальное извинение в виде оригинального браслета, тут же подаренного магом Тисе. Драгоценное изделие как нельзя лучше подходило к ожерелью. Возможно, наблюдатели раньше видели украшение у девушки, и, учитывая, что других молодых осов в доме не наблюдалось, логично предположили дальнейшую судьбу собственного подарка. Линсу такая расторопность местного преступного сообщества весьма понравилась. На расспросы мага демон лишь корчил простодушную физиономию и кивал на вменяемость местного криминала. Линс не понимал, чем Саш мог припугнуть бандитов, но результаты он видел ваучью. Подробно сам Мак не знал, как организована преступная столица, но достоверные слухи описывали существование четырех зон, распределенных между преступными сообществами. Самая дальняя территория от центра столицы носила название «Золотой зоны» и охватывала бедные районы у городской стены. Следующая зона, называемая «синей», контролировала более престижные районы, где оселились зажиточные жители и торговцы. Черная зона относилась к производственным территориям, где жили и работали различные производители товаров – кузнецы, кожевенники, горшечники и другие. Белая зона преступников, самая престижная, располагалась в центральной части города и контролировала часть города, где жили маги, богатые торговцы, аристократы и государственные служащие. В самый центр столицы преступники не совались. Дворец и прилегающие территории хорошо охраняли стражи и имперскими магами. Городская стража всегда знала бандиты, чьи зоны совершили то или иное преступление, но с доказательствами виновности зачастую возникали проблемы. Основной улов стражи составляли неудачники и пришлые преступники. Из-за продуманной системы конспирации в верхушках разбойничьих сообществ даже магам не удавалось обнаруживать главарей. Между заинтересованными сторонами существовал некоторый компромисс. В особых случаях можно договариваться через посредников, что и произошло после нападения на дом Линца. Такое количество трупов – нечастое событие в истории столицы. Убийством магов и аристократов промышляли в основном наемники, не входившие ни в какие сообщества. И то они обычно действовали только при разборках между аристократическими семьями и кланами. В таких случаях бандитские зоны оказывали посильную помощь имперской страже в раскрытии преступлений. Отвечать по счетам за чужие деяния глава Резон не собирались и в данном случае обеспечивали противовес особо зарвавшимся в разборках аристократам. К обеду в дом пришел посыльный и пригласил Линса на встречу с главой школы. Тот тоже интересовался событиями, произошедшими ночью в доме его преподавателя. Заодно Сар снабдил мага несколькими учебниками по магии. Реклама через главу школы обещала очень неплохой доход за новые книги. Кроме того, Саш посоветовал Линсу поговорить с главой насчет запрещенного артефакта, примененного разбойниками при шторме. После обследования он Сашу совершенно не нужен. Давать лишний повод врагам, чтобы те могли обвинить мага в хранении такого артефакта, не следовало. Передать опасную вещичку главе – самый лучший путь». Он найдет возможность от нее избавиться или решит вопрос другим способом. Уже в кабинете главы школы Линса настигла весь об ограблении и избиении нового ученика из аристократической семьи. Непонятно, зачем его понесло всего с единственным охранником в одно из известных злачных мест в городе. Особо подробно о штурме дома Алинс ничего рассказывать не стал, да и нечего рассказывать. Обычное нападение с кучей трупов. По-другому у боевого мага, прибывшего недавно с пограничью, быть не могло. Сорио -стейт поинтересовался, как вел себя во время нападения молодой ученик, и на заверение Алинса о том, что Сашу не впервые встречаться с различными противниками на поле боя, а лишь кивнул. Имея значительный опыт в общении с людьми, Сорио Стейт понимал, что маг рассказывает ему не все, но вранья в словах не обнаружил. Это как раз и подтвердило сообщением Алинса об артефакте. Сориус Тейт знал о существовании в хранилищах некоторых знатных семей таких вещей, и, что интересно, пострадавший ученик относился именно к такому семейству. Выдвинуть против него обвинения в организацию нападения невозможно, но связь между событиями просматривалась достаточно четкая. Учитывая недавний разговор Тейта с одним из друзей, события складывались именно так, как предупреждал этот друг». Разговор за день до нападения Ты оказался прав, Сориус. Парнишка принадлежит роду Шторм, что удивительно. Одна из ветвей семьи потерялась очень давно, и несколько поколений о них никто не слышал. Жук Стейтон, второй советник императора, глава службы наблюдения империи, с интересом издалека рассматривал парочку молодых людей у фонтана. Значит, Линс оказался прав, предполагая, что парень радужник. Задумчиво кивнул глава школы. «Прав», — подтвердил Жукс и с удивлением, почесывая подбородок, добавил. «Я только не понял, где он откопал еще одну неизвестную радужницу?» «Какую радужницу?» — удивился Сориус. «Если добавить магической силы в ауру, сидящей рядом с парнем девушки, насколько я вижу по значку такой же ученицы Линса, то получится отличный сбалансированный маг». Давно не видел настолько развитые нити силы при слабой энергетике. Кивнул Жук в сторону учеников Линца. «Хм... Вот уж ты меня удивил. Я почему-то думал, Линц решил взять ученицу, потому что она ему нравится, и он хочет держать девушку рядом с собой», — пробормотал Сориус. «Наверное, старею. Увидев маленький запас магических сил, я больше ни на что внимания не обращал. Одно другому не мешает. Девушка-красавица». Улыбнулся Жукс, но тут же, став серьезным, добавил. Не вовремя Линс привел учеников. «У тебя гарантированно возникнут конфликты между обычными адептами с хорошим потенциалом развития и аристократами из последнего принудительного набора. Боюсь, этот конфликт затронет и личных учеников преподавателей. Не завидую я тебе». «Если бы император не навязал мне этот внеплановый набор, было бы лучше», недовольно проворчал Сориус. Проблему взаимоотношений между знатью и обычными людьми он прекрасно понимал. А тут в одном месте соберутся перспективные ученики и более слабые в магическом плане детки аристократов. «Не ворчи, ты не один такой недовольный. Выхода у нас нет. Мои наблюдатели в соседних государствах шлют вести одна отвратительней другой». Тяжело вздохнул Жукс. В Центральной Империи, в ближнем кругу Императора, обосновались люди из Совета Контроля. Ты сам знаешь, как мы проредили гнездо этих фанатиков на нашем юге после нападения на семью Шторм, когда погибла мать приемной дочери этого парнишки. Теперь пришли нехорошие вести с севера. Набег криловцев только подтвердил их тяжелое положение. Их здорово тесня светоши. Нам в скором времени могут понадобиться все силы, которые мы сможем собрать. Огромная масса слабых магов способна сохранить более сильных, так что придется тебе разруливать конфликты и готовить бестолочи по максимуму, насколько сможешь обучить. Чем сильнее будет маг после выхода из школы, тем больше у него шансов уцелеть в предстоящих войнах. А что они скоро обязательно будут, тут не надо быть провидцем. «Ай, пошли поболтаем в кабинете. Здесь я увидел все, что хотел».